«Так, ну и что же у нас, собственно, со Светом Салари?» «А как ты сам думаешь?» «Думаю, все у них отлично». «Ну, хвала магистром. Наконец-то ты перестал себя недооценивать». «Надеюсь, судьба тоже перестала меня недооценивать. И уяснила, что не надо пытаться лишить меня любимого супа из Немуяги, и тем более котлет из Некозы. Моему терпению есть предел». «А я-то еще удивлялся». «Почему ты принял эту историю так близко к сердцу?» — обрадовался Джуфин. «Но теперь все встало на места». «Рад, что мы, наконец, пришли к полному взаимопониманию. И впредь ты тоже поостережешься силой отнимать у меня жратву. А, кстати, откуда стало известно, что с урдерцами все в порядке? Кто к ним заходил?» «Да я сам и заходил. Интересно было на них посмотреть».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 Может себе позволить. Договор с прибрежными деревьями у нее уже заключен. А рисковать благополучием всей страны, сменяя строптивую лесничую, нет дураков. Другие глашатые воли деревьев и без всяких званий единодушно признают, что Нур и Истан лучшая из них, хоть и совершенно чокнутая. Что, впрочем, в устах урдерских колдунов тоже похвала.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 Неожиданно молодое и смутно знакомое. Где-то я уже видел эти мягкие, словно бы не до конца прорисованные черты. Она открыла глаза, темно-серые, как штормовое море. Увидела меня, безмятежно зевнула, улыбнулась, сказала. «Злой ее к нему, а зеленый, я проиграла ты пришел». «Ничего себе поворот!»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 «Отличные, кстати, они у тебя получились. Такие славные люди. Невозможно их не любить. Ты все как надо сделала». «Ну, по правде сказать, их достоинство не моя заслуга», смущенно улыбнулась Нур-Иристан. «Это Дегора Наритурбон захотел именно такую семью. Добрую умную сестру, красивого увлеченного друга, талантливую племянницу или племянника. Он никак не мог решить, кто лучше, девочка или мальчик. Вот и получилось, ну, ты сам знаешь что»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 Все будет, как ты мечтаешь, и даже лучше. Счастливая жизнь в сердце мира с любимыми, другом, сестрой и племянником, удивительные знакомства, за душевные разговоры и самое настоящее — угуланская магия. Тебя будут почитать за добрый нрав и переменчивый цвет лица. Могущественные колдуны станут собираться за твоим столом, заботиться о твоей семье и играть с тобой взлик и злак. Но иногда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 Явственно слышались торжествующие нотки. Словно она заранее позаботилась заключить пари, поставить на такой исход дела и теперь, оплакивая свое поражение, одновременно подсчитывала грядущие дивиденды. И выходила совсем неплохая сумма. В пору задаться вопросом, а было ли вообще поражение. «Ага, как же. Держи карман шире». «Так», «Та — сказал я, — «ты этого и добивалась, да?» Нур иристан улыбнулась сквозь слезы.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 Но я решила не останавливаться на чем-то одном. Пусть одни любят, другие боятся. Вместе, глядишь, удержат. Знаешь что? Пошли навестим дигора на Ари Турбона. Хочу посмотреть, как ему спится. Убедиться, что я тебя не обманываю? Конечно, пошли. По дороге мы молчали. Не знаю, о чем думала Нур и Ристан, а я послал зов Джуфину и спросил. Слушай, а можно быстро добыть список убитых этим краснолицам Для начала хотя бы в Кумоне.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 Мать, отец и жена убитого Шана Цуана браты, соответственно. Дарайбуни Атусавах, старший вечерний друг убитого сына цушьяхты. Урибуси Никуймана, Аланику Анкуймана, Найра Анкуймана, третья дочь и две жены, убитого курьями от Укуйманы. Эй, сэр Макс, это только половина. Как ты собираешься их запоминать? Наизусть лаконично ответствовал я. Врал, конечно какой то веки у меня в кармане вовремя оказалась самопишущая табличка. Расписка, подтверждающая твердое намерение Дигорона Ари Турбона доверить мне свою жизнь. И на ней еще оставалось достаточно места для полного списка его кумонских жертв. Джуфин диктовал, я записывал. Не так много на самом деле. Из 47 нападений смертью завершились только шесть. Ди точного числа убитых, конечно, не знал. Он же сразу исчезал с места преступления.